не оборотень ли. По причине этого нечеловеческого страха и организовал Алексей Михайлович приказ тайных дел и возглавил его. Государь велел дьяку и подячьим встать с колен и стал выслушивать отчет. Иван Данило. Полянский начал с ужасной воровской свадебки в емской слободе. Государь охал, озирался, крестился, мельник, А более ничего нету. Да и не знаю, государь, стоит ли сказывать. Сказывай, сказывай. Князя Адоевского человек, Левка Сергеев, коновал, давал твоему дворовому человеку ромашки, Серебрянину сосать хмелевую шишку, завернув в плат. — Ед зачем? — Чтоб ему запретить от питья. Ведовство ли то? Алексей Михайлович покривился и сплюнул. — Эх, Иван, Иван, Данило, да есть. Может, хуже всякого злого ведовства и наговора. Ежели он сегодня одному от питья запретит, Завтра другому, а там и поет. Народишь копить перестанет. Кабаки закрывать прикажешь? Понял, понял. Польской заговор искать надо. Опять ты дурак. Просто всякими сысками накрепко сыскать. Тот плац хмелем давал пить не для порчили и судить, как ведуна. Понял? Государь обвел палату кроткими глазками. Соколы его, Авдей и да Василий, преданно таращились. — Голубяточки! — ласково сказал государь. — Вы мне кого к Пасхе представить обещались, изловивши? Запамятовали? Мы, мрина Авдей, похолодели. Прошлой зимой, чтобы как-нибудь отбояриться от дел, они сказались изловить пресловутого своего Ивана Щура и на нем спросить все неспрошенные дела. Щура они никакого не ловили и надеялись, что государь даже имечко это забудет. Не забыл. «По весне, — государь, — начал врать мыбрин, — в городе вышний волочок... Нашли мертвый труп, и того вышнего волочка люди признали трупец тот за Ивана Щура своими шишами до смерти побитого. — Эх! — со стоном сказал государь и больно ткнул Мымрина ладошкой в безволосое лицо. — Вышний волочок! Брехал бы уж про Енисейский острог. — Чего там? Алексей Михайлович все стерпит. Да на Москве он, Иван-то на Москве. Письмецо поносное мне подметнул. Эх вы, хлебоясть! Иван Данила Полянский прятал в рукаве залитые чернилами письмо о лондонском деле, но руки у него от страха задрожали, и свиточка выпрыхнул. — Дай-ка сюда, — велел государь, — батюшка. «Перебелю сначала», — взмолил Полянский. — «я и так прочту», — сказал Алексей Михайлович. «Да и вы, соколы, почитайте!» И он кинул в подчиненных подметный Иван Ивана щуро письмецо. «Вора чаю сыщите», — продолжал он, — «а нет, и головенок своих вам на себе не сыскать». И вышел вон. Дьяк и подьячие от страха изучили подметный документ. Может быть, вы читали подлинный текст письма Запорожцев турецкому султану? Так письмо Ивана Щура было ровно в два раза обиднее. Глава вторая. Русь, Русь, неохватный простор между Востоком и Западом. Простор страны, каждый житель, который полагался и себя полагал, заведом виновным в том, в чем станут виноватить. Страх начинался в царских верхних палатах.